Глава 6. Открытие «Зеленной лавки» от баронства Рапин прошло на удивление без проблем. Ну, почти без проблем. Кире удалось найти прекрасное помещение в престижном месте, чуть ли не у стен детинца. Правда, цену за него содрали совсем не рыночную. Есения Жданова сумела подобрать идеального управляющего. Педантичного, исполнительного и не слишком умного, то есть такого, который будет делать в точности то, что сказано, и ни за что не станет проявлять дурную инициативу. В общем, поначалу все шло прекрасно. Проблема случилась с названием. Сколько бы я ни пытался что-нибудь придумать, в голову все время лезла какая-то чушь вроде «Дары природы» или «Овощи-фрукты». Ярослав Семин, новый управляющий лавкой, после упорных размышлений разродился названием «Превосходные плоды». Я вежливо поблагодарил его за интересный вариант. Ну а что тут скажешь? Сам же хотел не очень умного. Управляющий Ленард Фальк, который приехал на открытие лавки в качестве представителя баронства, с эстонской основательностью обдумал вопрос и выдал название «Огород тетушки Уйе». Я сдержанно похвалил идею, а про себя твердо решил, что больше никого спрашивать не буду. Придумаю сам, и пусть это будет что угодно, да хоть фруктовый рай. Довольно долго я примеривался к названию груши «Персик-две хурмы», но все же решил, что этот вариант не настолько уж хорош. В конце концов, отчаявшись выдавить из себя хоть что-то приемлемое в садово-огородной тематике, я назвал лавку кролик и козочка. На вывеске эти животные довольно наглого вида стояли на задних ногах и лапах, облокотившись об огромный качан капусты. Художник прекрасно справился с задачей. Зрителю сразу становилось понятно, что эти ели едят и есть будут. А позвольте вопрос, ваша милость, спросил Фальк, с некоторым изумлением разглядывая вывеску. Эти животные намек на нас или же на покупателей. «Какая разница?» – почтенный отозвался я. «Кругом козлы!» После недавней боевой практики у меня болело практически все, и настроение было соответствующим. Слово «козел» в этом мире никакого ругательного значения не имело, так что философский смысл ответа от Ленарта ускользнул. Но дальше расспрашивать начальство, которое явно было не в духе, он не решился, и на том обсуждение закончилось. Ничего, скоро все к этому названию привыкнут, а потом оно им, возможно, и понравится. За несколько дней до торжественного открытия лавки случилось еще одно происшествие, плана скорее комического. Мы с управляющим согласовывали последние детали оформления и сценария открытия, и в самый разгар обсуждения в лавку ввалилась пара личностей с совершенно бандитскими рожами. «Кто в лавке главный?» – сразу перешел к делу тот, который пострашнее. Я с интересом посмотрел на эту парочку, на моего водителя-телохранителя Демида, зашедшего следом, и показал на Сёмина. Сёмин промычал что-то нечленораздельное. «Кому плачешь, копчина?» «А?» — тупо переспросил управляющий. «Защиту тебе кто дает? снисходительно уточнил посетитель. «Семейство Орди". Ярослав наконец уловил суть происходящего. «Ты торгаш, нам тут мозги не парь!» — вступил в разговор второй, выглядящий немного интеллигентнее, или точнее, менее зверовато. Арди с мелкой лавкой дело иметь не стану ты бы еще князь приплел короче за свое вранье платить будешь по повышенной ставке Сёмин беспомощно посмотрел на меня. все это конечно выглядело очень весело, но с цирком и в самом деле пора было кончать. Димит сказал я кивнув на парочку. Димит достал пистолет взвел курок и деловито спросил: пристрелите господин если будут дергаться то стреляй конечно ответил я а так пока не надо. Плохая реклама получится, если люди увидят, что мы из лавки трупы выносим. «Эй, вы чё в натуре?» – забеспокоился интеллигентный. «Рот закрой», – ласково посоветовал ему Димит. «Обок стене, руки на стену, ноги пошире. И лучше не злите меня. Убивать вас не буду, раз господин не велит, но прострелить что-нибудь могу запросто». Прозвучало это достаточно убедительно, так что парочка без лишних слов сделала, что велено. Димит их быстро обхлопал и с удовлетворением заметил. А, посмотрите, господин, они сами знают, как надо к стене вставать. Позиция хорошо отработана. Видно, эти парни со стражи уже не раз дело имели. Да у них только наружу Посмотрите, сразу все ясно становится, хмыкнул я. Почтенный Ярослав. В таких случаях нужно просто давать номер телефона Антона Кельмина, а он уже разберется со всеми запросами. Итак, уважаемые, кто вы и откуда? Вопрос слышал? Димит ткнул пистолетом ближайшего, отвечая быстро, а то для начала палец сломаю. Расщепские мы, угрюмо ответил тот. Где расщеп, а где центр, удивился я, здесь вы что делаете. В центре лавки общие, пояснил тот. Кто первый лавку забил, тот и доит. Забил и доит, говоришь? задумчиво повторил я. Почти на Ярослав, а наберите-ка Кельмин и подайте мне телефон. Кельмин был на месте и ответил сразу. Здравствуй, Антон, здоровался я. У меня к тебе вопрос: кто такие расщепские и что у них из собственности есть? Здравствуйте, господин, отозвался Антон. Есть там в расщепе небольшое братство. По собственности, прямо вот так сразу не могу ответить, но не думаю, что у них что-то есть. Это голодранцы, они в основном мелких лавочников данью обкладывают. А к чему вопрос? Могу я спросить? Вот пришли от них меня данью обкладывать. Видимо, отнесли меня в категорию мелких лавочников. Хороший анекдот, засмеялся Кельмен. Что делать с ними, прикажете? Как с Тверским? «Нет, как с Тверским не стоит, пожалуй», – поразмыслив, сказал я. Князь и тогда был недоволен, а эти ведь даже не порушили ничего. Еще можно было бы на этот счет подумать, если бы у них было какое-нибудь интересное имущество, но сам же говоришь, что гладранцы. В общем, я этих придурков сейчас отпущу, а ты побеседуй с их главным. Намекни ему как-нибудь доходчиво, что есть лавка от баронства Раппин, а меня зовут Кеннер Орди, барон фон Раппин, то это, скорее всего, неспроста, и, возможно, тут есть какая-то связь. «Сейчас пошлю парней пригласить его на беседу», – согласился Антон. И знаешь что еще, Антон? Похоже, я здорово недооценил людскую глупость. Не удивлюсь, если найдутся еще желающие меня данью обложить. Так что пусть в лавке некоторое время посидит дрема с парой парней, пока до самых тупых не дойдет. Убивать никого не надо, пусть просто ломают руки-ноги, а потом отвозят в бесплатную лечебницу. На том история закончилась, и о новых визитах я больше не слышал. Впрочем, особо я этим не интересовался. Торжественное открытие заняло все мое внимание. Вообще-то открытие лавки новость для столицы настолько ничтожная, что может заинтересовать разве что жители соседних домов, но, как всегда, важны нюансы. Известие, что семейство Орди открывает зеленую лавку «Простите, дорогая, что вы сказали? Мне послышалось, ха, -ха лавку?» вызвало скандал и широко обсуждалось в свете. Разумеется, ни у кого и мысли не возникло, что это будет обычная зеленая лавка. Если уж аристократическое семейство начинает торговать огурцами и укропом, то публика резонно ожидает чего-то из ряда вон выходящего. Вот все и гадали, что же там будет такого выдающегося. Чтобы подогреть ажиотаж еще больше, за неделю до открытия мы начали рассылать образцы продукции в красивых подарочных корзинках вместе с пригласительными билетами на прием по случаю открытия. Сам по себе прием, который устраивает захудалое ливонское баронство по случаю открытия зеленой лавки, вряд ли мог бы привлечь внимание света. Но подпись в пригласительном «Кеннер Арди, Барон фон Раппин» самым коренным образом меняла дело. Если в империи имел значение только мой баронский титул, а фамилия Орди не значила ровным счетом ничего, то в княжестве дело обстояло в точности наоборот. Словом, разогрев публики был организован с использованием всех мыслимых трюков маркетологов. И результат не замедлил сказаться. На прием по случаю открытия маленькой зеленой лавки собралось столько благородной публики, Сколько собирается далеко не на всякий прием какого-нибудь аристократического семейства. В дополнение к приглашенным туда умудрилась как-то проникнуть целая толпа корреспондентов. Кормить их мне совсем не хотелось, они как саранча. Сожрут все в округе, но никакой благодарности при этом не почувствуют и напишут какой-нибудь бред, а то и просто обругают. Смысла ублажать их нет ни малейшего. У меня была даже мысль приказать охране выловить и выставить их, но потом я махнул рукой. С нашими ценами на зелень газетная реклама нам, конечно, ни к чему, но, может, будет и от какая-нибудь польза. Прием шел своим чередом. Играл камерный оркестр, официанты разносили напитки, симпатичные девушки, наряженные в костюмчике козочек и крольчих, угощали всех овощными и фруктовыми салатиками. Я переходил от одной группы гостей к другой, пока, наконец, меня неожиданно не зажал в углу стая стервятников пера. Господин кеноров вы не могли бы ответить на несколько вопросов? «Не вижу возможности этого избежать», — развел я руками, «но только при условии, что вы не станете искажать мои ответы, как вы обычно любите делать». Исаки полыбались. У них же это излюбленный спорт — превратить ответ в нечто противоположное, вырвав его из контекста. Впрочем, когда дело касалось Орди, журналюги врать опасались и в целом вели себя прилично. Героическая гибель на дуэли Самуэля Катцеля, бывшего редактора «Голоса гражданина», пока еще не забылась. «Деловая жизнь. Скажите, господин Кеннер, что побудило вас стать купцом?» «А с чего вы взяли, что я стал купцом?» – удивился я. «Лавку открывает баронство Рапина, не я. Я всего лишь взял на себя труд представить ее новгородскому обществу». «Но вы же и есть владелец баронства?» «Позволю себе привести такой пример. Наше княжество регулярно распродает излишки зерна со складов княжеского резерва, но это не делает нашего князя купцом. Вот и я тоже не путаю свои деньги с бюджетом баронства». Баронство будет продавать в этой лавке продукцию, полученную от подданных, а вырученные деньги пойдут в бюджет баронства и будут тратиться на строительство, здравоохранение, образование. По сути, они пойдут обратно тем же самым подданным. Заметьте также, что эта лавка не пользуется налоговыми льготами, имеющимися у нашего семейства. Она зарегистрирована как иностранное предприятие и будет платить княжеству все полагающиеся налоги. Светский курьер. Господин Кеннер, то есть вы хотите сказать, что ваше семейство не имеет никакого интереса в этой лавке? Смотря что вы понимаете под интересом. Как барон фон Рапин, я, разумеется, заинтересован в процветании баронства, так что какой-то опосредованный интерес у меня имеется. Кроме того, семейство Орди заключило с баронством Рапин договор протекции и взяло на себя охрану данного предприятия. Договор заключен на стандартных условиях и должным образом зарегистрирован в дворянском совете. И вы хотите сказать, что лавка Арди в самом деле нуждается в охране? Лавка баронства Рапин, если позволите, поправил я. Да, нуждается, и мы в этом уже успели убедиться. Лавка только готовилась к открытию, а туда уже заявились представители преступного братства с требованием Дани. Репортеры оживились. «Сколько трупов?» – выкрикнул кто-то. «Каких трупов? О чем вы вообще?» – не понял я. Мы объяснили бандитам, что подобные действия являются незаконными, и они признали нашу правоту. В результате они отказались от дальнейших противоправных поступков, по крайней мере, в отношении данного предприятия. Но, к сожалению, это не единственные преступники в Новгороде, так что в обозримом будущем баронство не планирует расторгать договор охраны. Журналисты во время моего объяснения откровенно ухмылялись. Вестник купечества. Господин Кеннер, мы получили множество писем от наших читателей, причем некоторые из них сами много лет занимаются торговлей зеленью. Всех интересует вопрос, объявленные цены – это ошибка или шутка? Невозможно же всерьез рассчитывать продавать, пусть даже очень вкусные фрукты в 50, а то и в 100 раз дороже обычной цены. Эта цена не ошибка, не шутка. А насчет невозможности продать я как раз вижу рядом управляющую лавкой, почтенную Ярослава Семена. Давайте спросим его. Почтенный, вот тут купечество интересуется, как у вас идет торговля. Не могли бы вы прокомментировать? К сожалению, с торговлей у нас проблема, господин Кеннер, заявил Семин, листая свой блокнот, и журналисты зашумели. И эта проблема состоит в том, что мы совершенно не в состоянии удовлетворить спрос. В частности, все запланированные поступления товара на ближайшие три дня уже полностью выкуплены. На пятницу у нас осталось лишь немного ежевики и кое-какие овощи. Так что, уважаемые, если вы придете к нам завтра прямо с утра, то сможете заказать что-то на пятницу, но не раньше, увы. Я понимаю ваше удивление, уважаемые, решил дополнить я. Но вы не обратили внимания на один важный момент, который все объясняет. Наши овощи и фрукты не просто вкусные, они напитаны силой. Если человек их ест постоянно, у него улучшается самочувствие. Сами собой проходят многие болезни. Особенно не полезны для дам. Я посмотрел на знакомую мне корреспондентку дамского взгляда. Кожа становится эластичной, уходит морщина, улучшается фигура. Общий омолаживающий эффект может быть заметен уже через 2-3 месяца». «Вы это гарантируете, господин Кеннер?» – заинтересованно спросила корреспондентка. «На чем основано ваше заявление?» «Разумеется, я не могу это гарантировать», – отказался я. Люди все разные, у них у всех разные сопротивляемости, и адаптируемость, так что твердых гарантий здесь дать невозможно. А что касается моего заявления, то оно основано на заключении сиятельной Милославы Орди. Я полагаю, это для вас достаточно авторитетный источник». Корреспондентка на пару секунд задумалась, а затем, потеряв всякий интерес к нашему дальнейшему общению, решительно двинулась в сторону девушек с салатиками. Мира заглянула ко мне в кабинет. «Господин, звонит Эрик Беров и просит соединить с вами. Вы будете с ним разговаривать?» Я с удовольствием отодвинул в сторону чудовищной толщины папку с финансовыми отчетами. Этими отчетами Зайка снабжала меня бесперебойно, как взбесившийся принтер в бухгалтерии. «Буду», — отозвался я. «А вообще на будущее имею в виду, что с Эриком меня надо соединять всегда. Хотя он формально сам по себе, но доступ у него ко мне как услуг семейства». «Я запомню, господин», — кивнула Мира и исчезла за дверью. Я поднял телефонную трубку и через несколько секунд услышал голос Эрика. «Господин Кеннер, здравствуйте». «Здравствуйте, Эрик. Что-то случилось?» «Не то чтобы случилось». Он заколебался, пытаясь подобрать слова. «Но возникла проблема, которую я сам решить не в состоянии. Ко мне обратились жители соседней деревни, у них пропали двое детей. Мальчик 10 лет и 8-летняя девочка. Как выяснилось, уже после пропажи дети пошли собирать сморчки, а местный пастух видел, что они направлялись в сторону вашего поместья». Это было три дня назад. «А что говорит Ингвар?» «Он почему-то не показывается», — ответил Эрик. «Я заходил в лес и пытался как-то его вызвать, но безуспешно. Такое ощущение, что в лесу его больше нет. Я организовал поиски, мои люди сейчас прочесывают территорию, но их для этого слишком мало. Вряд ли они смогут найти детей, разве что им очень повезет на них наткнуться. Я хотел бы попросить вас привлечь дружину. Для того, чтобы надежно обыскать такую территорию, нужно несколько сотен человек». «Мне кажется, дружину привлекать пока преждевременно», – подумав, ответил я. «Хотя Станиславу я скажу, чтобы он был готов. Дело в том, что территорию поместья я могу осмотреть сам. Вот если у нас детей не окажется, тогда дружина будет прочесывать соседние леса». «Как это вы можете сами осмотреть территорию?» – с недоумением спросил Эрик. «Вам не надо в это вникать, Эрик», – мягко ответил я. «Достаточно знать, что я могу. Ждите, я выезжаю. Своих людей отзывайте, нечего им без толку бегать по поместью». Дороги в том направлении обычно были свободными, так что уже через час я был на месте. Эрик меня встречал. «Здравствуйте еще раз, господин Кеннер». «Здравствуйте, Эрик», – поздоровался с ним я. «Пойдемте в какое-нибудь уединенное место. Мало ли что мне придется делать, а посторонним ни к чему видеть лишнее». «Восточный флигель уже полностью отделан, туда даже завезли кое-какую мебель», – предложил Эрик. «Мы можем расположиться в нем, а своим людям я прикажу никого туда не пускать. Хотя там и так ничего нет». В восточном флигеле располагались будущие квартиры-прислуги. Отделка там была сильно попроще, поэтому строители закончили с ним раньше всего. «Нет, флигель, пожалуй, не подойдет», — прикинул я. «Лучше поближе к святилищу на всякий случай». святилищу? переспросил Эрик. «Это здание, которое находится почти в центре поместья», — пояснил я. «А, то самое здание», — кивнул Эрик. «Мы стараемся туда близко не подходить». Там недалеко есть пара беседок, не совсем рядом, но возле них уже начинают появляться неприятные ощущения. Дальше идти трудно. «Ведите в ту, которая ближе к святилищу», — согласился я. «На месте и посмотрим, насколько там подходящая обстановка». Травный, в древнерусском календаре май, был в самом разгаре, и ярко-зеленая весенняя листва уже почти полностью распустилась, прикрывая беседку от посторонних глаз. «Ближе мы не подходим», — виновато сказал Эрик. «Уже здесь очень тяжело находиться». — Так и должно быть, — кивнул я, — к святилищу позволено приближаться только членам семьи, посторонний может его умереть, если подойдет слишком близко, так что лучше не подходите. Усевшись в плетеное кресло, я прикрыл глаза и попробовал почувствовать святилище. Оно откликнулось сразу, послав мне волну тепла и уюта. Создавалось даже впечатление, что оно живое, и оно мне радо, хотя в это сложно было поверить. Я сосредоточился и постарался ощутить все поместье целиком. Если дети на территории поместья, то они явно находятся где-то в лесной части. Будь они в луговой области, они легко вышли бы к какому-нибудь из наших зданий в тот же день. Ингвар, однако, был на месте, как обычно, в виде тончайшей дымки. Я не касался его, но он почувствовал отголосок моего внимания и слегка забеспокоился. Мой взгляд охватил весь лес. Я сразу же почувствовал в самой чаще два сознания. Взгляд посредством силы не давал возможности понять, кто из них мальчик, а кто девочка. Но догадаться было несложно. Дети были измучены уже впали в отчаяние. Девочка потеряла всякую надежду и просто тихо плакала. Мальчик храбрился и пытался ее утешать, но чувствовал себя не лучше. «Дети в лесу», — сказал я, открыв глаза. «Дайте мне карту поместья, и я отмечу место. Когда их найдете, родителям об этом сообщите, но детей сначала отвезите в клинику матери, пусть их посмотрит лекарка. Идите, Эрик, дальше вам будет неинтересно». Ну что же, Ингвар, пришла пора нам побеседовать всерьез. Мне уже не раз говорили, что я зря на него полагаюсь и ничего хорошего из этого не выйдет. Не то, чтобы я этому не верил, но меня связывали наши первоначальные договоренности, которые тянулись еще с тех пор, когда Ингвар помог нам с людьми Лесинах. Конечно, помог он не за даром, но все же какие-то мои обещания там присутствовали. Я прекрасно понимаю, что для духов договор мало что значит, но все равно считаю, что договоры и обещания нужно соблюдать всегда, даже с ними». Сегодня ты нарушил договор, потому что партнер нехорош, завтра, потому что тебе показалось, что он нехорош, а послезавтра ты над этим уже и не задумываешься. Любая попытка обойти свои обязательства ради каких-то выгод разлагает характер, и в конечном счете дороже обходится самому тебе. Плата будет взыскана всегда, и со смертью долг не списывается. Чтобы там не думали по этому поводу христиане, раскаяться и исповедаться для этого недостаточно. Но сейчас руки у меня были полностью свободны. Договор нарушил именно Ингвар и нарушил серьезно. Это уже не мелкие шалости с топографами. По всей видимости, он считал, что я все еще в поездке, поскольку из-за накопившихся дел у меня до сих пор не было возможности заехать в поместье. Снова слившись с источником, я без труда вытащил Ингвара к себе в беседку и молча рассматривал висящий передо мной бурлящий клок тумана. Через некоторое время Ингвар понял, что сбежать не удастся, и неохотно принял привычную форму. Я предупреждал тебя, — напомнил я ему, — но, похоже, ты решил, что я где-то далеко, и у тебя все получится. Вот так оно всегда и бывает. Те, кто считает себя умнее и хитрее других, рано или поздно обязательно ошибаются. Ингвар мрачно смотрел на меня и молчал. «Я даю тебе возможность объяснить свое поведение», — продолжал я. «Не думаю, что меня удовлетворят твои объяснения, но я все же считаю, что должен дать тебе возможность оправдаться». «Я их не кружил», — наконец сказал он. «Они сами заблудились». А может, и кружил, дух соврет, не задумываясь. Духи вообще не особо различают правду и ложь. И то, и другое для них просто слова. Никакого морального контекста они в них не вкладывают. В любом случае он сразу понял, о чем речь. Стало быть, про детей он знал, ситуацию с ними отслеживал и понимал, что к нему из-за этого могут возникнуть претензии. «Ты обязан был сообщить о посторонних на территории поместья», заметил я. «Они были не опасны», — ответил Ингур. «Это не оправдание». Не тебе судить, кто опасен, а кто нет. Ты должен был сообщать о любых посторонних, и ты это знаешь. Это все, что ты можешь сказать. Дух молча смотрел на меня. Собственно, я и не ожидал от него каких-то оправданий. Ситуация была предельно понятной. У него появилась возможность убить и отговориться тем, что он ни при чем, а дети умерли сами. Достаточно было совсем незаметно покружить тех, кто их будет искать, и детей не нашли бы. Если бы я и в самом деле еще не вернулся из поездки, то у него это вполне могло бы получиться. Видимо, прошлое в нем до сих пор живет, и привычка к крови никуда не делась. Точно так же, казалось бы, полностью излеченный алкоголик при малейшей возможности снова начинает пить. «Прощай, Ингвар», – вздохнул я. Дальше разговаривать не имело смысла. Все было ясно, и слова уже ничего не могли изменить. Сила начала корежить духа, выдавливая из него накопленную за долгие годы энергию. К нам тут же начали стягиваться крохотные полевые духи, до которых у меня все как-то не доходили руки. «Стой!» — закричал он. «Подожди, дай мне сказать!» «Поздно, Ингвар!» — покачал головой я. «Время слов закончилось». Еще через минуту он уже не мог говорить. Вокруг возбужденно метались мелкие духи, пытаясь поглотить как можно больше энергии, которая потоком лилась из Ингвара. Еще несколько минут и высший дух, которому не так уж много оставалось до Бога, превратился в ничтожный клочок энергии, тихо вернувшись обратно на духовный план и растерявший все, что сумел собрать за столетия. У него больше не осталось ни индивидуальности, ни сознания, и теперь ему предстояло снова пройти весь путь с самого начала, если, конечно, он сумеет выжить. Первоначально я собирался просто изгнать его из поместья, но в конце концов решил, что будет ошибкой дать ему возможность продолжать существование. И именно из таких и получаются темные боги, которые требуют человеческих жертвоприношений и прочих мерзостей. Этот мир удивительно многообразен, И такой божок вполне мог бы найти себе глухой уголок, где ему бы поклонялись. «Прощай, Ингор», — повторил я, — «пусть на новом пути тебя ждет удача, и пусть из тебя на этот раз получится что-то более достойное».